Юлия Ильская. Бывшее. Свидание слепую. Читает Света Кор. Глава первая. Антон Олегович, ну, повлияйте на Ярцеву. Мы ей жениха нашли, такого классного, а она на свидание идти не хочет. Жалуется на меня Светка, врач-хирург и моя лучшая подруга когда я только налила себе кофейку и пристроилась на диванчик в комнате отдыха для медперсонала. Светка. Яркая брюнетка с копной кудрявых волос. Она моя полная противоположность. В ней столько энергии, что, кажется, она легко могла бы добывать свет для всей больницы, если посадить ее в колесо и заставить бежать. Вот и сейчас она твердо решила устроить мою личную жизнь. Мы даже подцапались немного, Теперь она решила сделать хитрый ход и надавить на меня посредством начальства. «Ну, не хочет и не хочет», — рассеянно отзывается Антон Олегович, наш заведующий хирургическим отделением, заполняя какие-то бумаги своей знаменитой ручкой в виде золотой стрелы. «А когда свидание-то?» «Так 14 февраля, Антон Олегович!» — всплескивает руками Светка. «В день влюбленных!» А, а. Заведующий откидывается на спинку кресла и задумчиво смотрит на меня. Мне становится не по себе. Значит, ты, Катя, и останешься на дежурство вместо Жилкиной. Это почему же? возмущаюсь я. Я не хочу. Ну ты же одинокая, а у Жилкиной муж есть. Пусть в день влюбленных вместе вечер проведут. Такая перспектива меня совсем не радует. Жилкину я не люблю и дежурить за нее не собираюсь. Но и проводить вечер с очередным скучным мужиком тоже не хочу. Впрочем... «Почему это я одинокая?» «Вон Светка подтвердит, у меня свидание», — заявляю я. «Вы, Антон Олегович, ломаете мне личную жизнь, а у Жилкина и муж — алкаш. Для него что день влюбленных, что космонавта». Все едино. Светка энергично кивает, подтверждая мои слова. Ну, если так, то конечно. Иди, Ярцева, на свидание. Серьезно говорит заведующий. Но не вздумай меня обмануть. Что вы, Антон Олегович? Как можно? Ужасаюсь я. Фото отчет пришлю. Заведующий кивает и снова углубляется в свои бумаги. А мы со Светкой выскальзываем за дверь. «Добилась своего, зараза!» Шиплю я на подругу. «Ага!» Она широко улыбается. Ну «Вот учти, я твоего протеже мигом отошью!» Строго говорю я. «Ну хоть полчаса-то посиди!» Возмущается подруга. «Ради меня!» «Да зачем, Свет? Ну не собираюсь я замуж! Не собираюсь и не хочу!» «Нам с Владиком и так хорошо», — отчаянно восклицаю я. «Да кто тебя замуж-то выдает?» — парирует она. «Просто пообщайся. Ну, нельзя себя хранить в твоем возрасте. Да и Владу общение с настоящим мужиком полезно будет. Не все ж возле мамкиной юбки сидеть? Ему пять всего. Пусть сидит. Бубню я». Доля истины в Светкиных словах есть. Вот уже пять лет я живу только сыном и работой. Пора бы и вылезти из своей скорлупы, забыть бывшего и начать общаться с противоположным полом. Но как же страшно снова обжечься. «Как его зовут-то?» — сдаюсь я. «Алекс. Он крупный бизнесмен. Очень богатый и красивый», — отвечает Светка. «Радуюсь, что я сменила гнев на милость». «Александр, значит». «Ну что ж, посмотрим, что там за супермен, что так очаровал мою привередливую подругу». В назначенное время, немного принарядившись и подкрасившись, я вхожу в пафосный ресторан. Опоздала я ровно на пять минут, как того требует этикет. Этому меня тоже Светка научила. Я скидываю шубку в руки приветливого гардеробщика, и официант ведет меня к столику. Чем ближе я подхожу, тем сильнее стучит у меня сердце. Я смотрю на широкую спину темноволосого мужчины, сидящего за столиком, и ноги становятся деревянными. Все чувства обостряются и кричат мне «Беги!». Но я продолжаю идти, как под гипнозом. Мужчина, почувствовав мой взгляд, оборачивается, и наши глаза встречаются.